Снаружи раздался какой-то звук грузовик. Шум его мотора приближался. Кот взволнованно выпрямилась. Кто-то едет, нас спасут. Окна в спальне Лауры выходили на фасад. Кот и подбежала к ближайшему из них, откуда была видна подъездная дорожка, ведущая на кружное двухрядное шоссе. В четверти мили от дома пронизывала тьму ослепительный свет фар. Судя по расстоянию между ними, это был довольно большой грузовик. Как чудесно, что кто-то свернул к одинокой усадьбе в этот поздний час. Надежда ярко вспыхнула в душе Кот, но она сразу подумала, что убийца наверняка тоже услышал шум работающего двигателя. Мужчины или мужчины в грузовике понятия не имеют о том, какая опасность их подстерегает. Когда грузовик затормозит перед крыльцом, они будут всё равно что мертвы. "Держись", шипнула она Лаури, легко коснувшись пальцами её влажного лба. подбодрив таким образом подругу, кот пересекла комнату и выскользнула за дверь, оставив Лауру лежать под угрюмым, самодовольным взглядом Зигмунда Фрейда. Коридор был пуст. Кот на цыпочках подбежала к лестнице и, поколебавшись немного, прежде чем броситься в этот омут врождённого мрака, стала спускаться. Другого выхода у неё всё равно не было. Взяться за перила она не рискнула, это было бы слишком опасно, хотя и облегчило бы ей спуск. Чем ближе к стене, тем лучше. Так она миновала висевшие на стене лестницы картины в огромных резных рамах, походившие на настоящие окна, из которых виднелись светлые пасторальные пейзажи. Когда кот увидел их в первый раз, они показались ей приветливыми и тёплыми. Теперь же чёрные реки, убийственные поля и призрачные леса выглядели зловеще. Вот и прихожая, выложенная отполированным дубовым паркетом и застеленная толстой циновкой. Закрытая дверь справа вела в кабинет пола. Арка слева вела в тёмную гостиную. Убийца мог быть где угодно. Рёв двигателя снаружи стал заметно громче. Должно быть, машина уже где-то у самого дома. Убийца застрелит водителя прямо сквозь лобовое стекло или подождёт, когда тот выберется из кабины. кот должна была предупредить водителя не только ради него самого, но и ради спасения своей жизни и ради лауры этот неизвестный человек за рулём их единственная надежда кот была абсолютно уверена, что ночной пожиратель пауков находится где-то поблизости и отбросив всякую осторожность, ринулась к парадной двери, ежесекунд ожидая нападения А маленькая цновка под её ногами поехала, собралась в складки, и кот стала падать вперёд. Машинально выставив перед собой руки, чтобы смягчить падение, она с разбегу врезалась обеими ладонями в парадную дверь. Произведённый ею дьявольский шум гулко раскатившийся по всему дому, не мог не привлечь внимание убийцы, даже если он в это время наблюдал за приближающимся грузовиком. Кое-как восстановив равновесие, кот с лихорадочной поспешностью нащупал и повернул дверную ручку. Дверь оказалась не запертой. Задыхаясь от ужаса, кот распахнул её настежь. Прохладный северо-западный бриз, несущий с виноградников запахи взрыхлённой земли и фунгицидов, негромко посвистывал в голых ветвях клёнов. выстроившихся по сторонам дорожки кот шагнула на крыльцо и ветер фыркая и посапывая как целая свора гончих ворвался в прихожую в щель за её спиной грузовик уже миновал дом и теперь удалялся от кот он снова вернётся к парадному когда проедет по широкой петле проложенной перед фасадом таким образом чтобы облегчить разворот машинам, забиравшим урожай винограда. Но это был вовсе не грузовик, а дом на колёсах, выкрашенный не то в голубой, не то в бледно-зелёный цвет. Кот успела заметить, что это довольно старая модель, 40 футов длиной, отличающаяся обтекаемой формой и что владелец поддерживает её в хорошем состоянии. Хромированные детали блестели в лунном свете, как живое серебро. Несколько удивлённое тем обстоятельствам, что до сих пор никто не пёрнул её ножом, не застрелил и не ударил сзади по голове, кот сделал несколько шагов по направлению к ступенькам крыльца, опасливо косясь на зияющую за спиной распахнутую дверь. Дом на колесах достиг изгиба дороги и начал сворачивать. Спаренные лучи фар скользнули по амбару и стенам хозяйственных построек, и перед ними стремительно побежали по земле длинные тени тополей, лиственниц и вечно зеленых кустарников. «Вот они!» Даниэль завытянутые и стремительные запутались в решётке шполер перед крыльцом перепрыгнули через побелённые перила шмыгнули по лужайке и помощённой каменной дорожке, стремясь оторваться от отбрасывающих их деревьев и скрыться в ночи кот вздрогнул и попятился назад Мёртвая тишина, царившая в усадьбе, отсутствие света на первом этаже, своевременное прибытие дома на колёсах всё это вдруг обрело страшный смысл. За рулём фургона сидел убийца. Нет, только не это. Кот и стремительно бросилась назад, в спасительную темноту прихожей. Сзади преследуя ее по пятам несли злые острые лучи фар, обогнувший поворот машины, пронизывая шпалеры, они отбрасывали на крыльцо и на стену дома правильный геометрический узор. Кот нырнула в тень арки, закрыла за собой дверь и нащупала над дверной ручкой массивный запор. Поворот рукоятки И вот уже мощный сов сидит в своём гнезде. Неожиданно она замерла, поняв свою ошибку. Парадная дверь была не заперта, потому что убийца вышел через неё. Если он обнаружит её запертой, то поймёт, что Лаура не единственный оставшийся в живых обитатель дома, и охота возобновится. Влажные и скользкие от пота пальцы кот снова нащупали латунную шишечку замка и тут же соскользнули. Но засов с сухим и металлическим щелчком открылся. Должно быть, убийца с самого начала оставил свою машину у самого шоссе на подъездной дороге, ведущей к усадьбе, и пешком приблизился к дому. Тут она услышала шорох под колёсами гравия, уловила тяжёлый с подвыванием вздох пневматических тормозов и дом, дом на колёсах остановился перед парадным.